Глава 39. Эжем возвращался с работы порядком усталый, но довольный, проходя по своему переулку узкому, грязному и все такому же темному, хотя в нем теперь был просвет, снесли дом напротив одиннадцатого номера. Эжем, как всегда, говорил себе, еще два месяца, еще полтора месяца, еще месяц, и выберемся отсюда. «Больше не будем видеть борделя». Удалось договориться с управляющим домом, чтобы скинули часть долга за квартиру, уплатить сполна не было никакой возможности. Словом, в октябре все кончится. Это было главное. Работать. Когда уж отвык от работы. Странно. Некоторые люди думают, что это трудно. Ничего подобного. Трудно не работать. Теперь Жен каждый день говорил себе, «Я работаю». Просто не верилось. Он мог спокойно смотреть в глаза жене. Он кормил своих ребятишек. не роскошно, но все-таки кормил. По воскресеньям ездили в Кламар или Вен Что В тот вечер у него, как всегда, по вечерам голова была занята планами на будущее, мыслями о переезде в октябре. Октябрь чего же хорошее, приятное слово?» «Так бы и запел от радости!» А в кармане у Эжена была маленькая книжечка, которой он гордился, и он все ощупывал ее с веселым смешком, словно мальчишка довольна своей проказой. Перед подъездом ласточек стояло такси, и Жюль Вернье расплачивался с шофером. Издали он покровительственно помахал Ижену рукой, тот дотронулся до фуражки, В конце концов, ведь никто другой, как этот субъект, устроил его на работу. Все-таки неприятно здороваться с ним. Странно, не переменишь своих мыслей. Да и то сказать, толстомясому Жюлю просто было неловко. Он хотел загладить, что расквасил человеку нос. Вдруг кто-то окликнул Жена. Он удивился, даже подумал, что это не к нему обращаются. Подзывал его шофер такси. Высокий рыжий детина с обвислыми усами в широком сером пыльнике. — Ты что ж это не узнаешь приятелей? Эжен недоуменно посмотрел на него и вдруг расхохотался, сморщив нос. С этим самым шофером он боролся у подъезда аукционного зала, просто так, чтобы поразмяться. — Ишь ты, — сказал он, — а я сперва тебя не узнал, хотя таких рыжих нечасто встретишь. Соседа нашего, значит, привез и они перемигнулись, намекая на ласточки. Потом похлопали друг друга по плечу. «Пойдем-ка выпьем по кружечке, я угощаю», — сказал шофер. Они зашли в маленький бар, где можно было не только выпить, но и купить вязанку дров. Над стойкой с загнутым краем блестели повешенные для красоты зеркала и стоявшие на полках бутылки с настойками. Официант без конца мыл стаканы, проворно орудуя голыми руками, с толстыми, как веревки, синими жилами. Жен и шофер чокнулись и, потягивая из кружек светлое пиво, завели бессвязный разговор. Шоферу не терпелось рассказать о своей поездке за город. Держали машину два дня, возил вон того хозяина до да хорошеньких потоскушек и какого-то удивительного мужчину, которого они называли Мореро. Рассказывая, рыжий разгорячался. Жен язвительно посмеивался. Но ино, вот так свиньи, несусветная мерзость, вот что они себе позволяют тишком молчком в своем замке. И женщин втягивают так, сволочи. А после обеда у них пошел крик. Вот его Жюля, красивенькая девчонка, и она все ему зудит, продай ласточки, а кажется, его хозяйка не хочет продавать. Тут они все взберенелись и на него. А вдруг, говорят, тот парень, что оскандалил недавно у них в ласточках, подпалит бордель, как он грозился. Тут и Жену пришлось выступить с объяснением. Так значит, они перепугались, голубчики. Напрасно. Он тогда, конечно, грозился, да ведь это только слова. Мало ли, что человек брякнет в минуту гнева. Жан рассказал, как было делать и все, понимаешь, случилось в тот день, как мы с тобой схватились. Так ты больше и не перетаскиваешь барахло на аукционах. Вот где самое чудное-то!» Шофер удивленно таращил глаза. «Можно сказать, повезло сапожнику. Слыханное ли дело, чтобы люди так получали работу?» Жену страшно хотелось рассказать и про другое. Он все вертелся вокруг да около. «Ну, значит, вызывает меня хозяин одиннадцатого номера». «А я, понятно, не хочу идти». «Он присылает сказать, давай мириться, чтобы зла не помнить. Надо поговорить насчет работы». «Гордость гордостью, а ведь работа на дороге не валяется, верно?» «Ну, я и пошел. Он мне давай выкладывать. У него, мол, есть приятель, большой человек, сенаторы и так далее, и тому подобное». А я все молчу, слушаю. Болтай, болтай, приятель. На мне, говорит, лежит ответственность. Нужно доверие, сенатор. Уж вы скажите честно, а сам руку к сердцу прикладывает, скажите, не состоите ли вы в профсоюзе? А я думаю, вот хорошо, мне и врать не придется. Я ведь не союзный. Вот и отлично, говорит. Ведь если бы вы состояли в профсоюзе, то мне бы... «Совесть не позволила вас рекомендовать. У нас, говорит, тоже есть совесть, хоть мы и занимаемся нехорошим делом. А эти профсоюзы нужно в бараний рог согнуть, и уж не знаю, чего там еще. И понес, и понес. Минут двадцать лопотал насчет профсоюзов». «А ты почему не в профсоюзе?» — возмущенно спросил шофер. «Да я знаю, что из деревни. У нас в семье заводских рабочих нету. На бувноге я работал». Орудовал христианский профсоюз, а я попов не люблю. — Ладно, а всеобщая конфедерация — это что? — Попы, по-твоему? — Ну, в общем, уж так получилось. А сколько времени я ходил без работы? Словом, я не в профсоюзе. — А ты сам-то союзный? — Спрашиваешь тоже. — Помнишь забастовку шоферов такси в 1911 году? — Мы держались полгода. Меня в тюрьму тогда посадили за то, что... Штрейк Брещеров колотил. Вроде тебя они были, дурачки, в профсоюзе не состояли. Жанни рассердился и смотрел на него, посмеиваясь, все с тем же задорным видом, словно проказник-мальчишка, который выкинул ловкую, очень ловкую штуку. Ну вот, пришел я на завод с рекомендацией хозяина борделя, А меня там, фабричные начальники, давай допрашивать. Один допрашивает, потом другой, потом третий, и каждый обязательно задает вопрос. В профсоюзе состоите? Да ведь я уже сказал, не состою. Нет, правда не состоите? Не знаю уж, чего не вообразили, будто я союзный. И все произносили речи, ругали профсоюзы. Я, говорю, никогда хорошенько понять не мог, зачем их понаделали эти профсоюзы. Но тут они мне и давай объяснять. Ни за что бы, говорят, вас не приняли на нашу фабрику, будь вы в профсоюзе. И начали наворачивать. Профсоюзы — то, профсоюзы — все, преступные элементы и всякие страсти. я слушаю, и, понимаешь, нравятся мне эти самые преступления профсоюзов. А когда приняли меня на работу... Я поспрашал одного товарища, ну и вот. Он достал из кармана и повертел в воздухе новеньким профсоюзным билетом. Шофер взял его, оглядел со всех сторон и захохотал, хлопая себя поляшком. Ну, брат, это надо спрыснуть. Теперь я угощаю, сказал Жен. Оба хохотали и все не могли остановиться. Сами виноваты, — заметил Жен. Зачем приставали ко мне с профсоюзом? Я как увидел, что у них профсоюз в печенках сидит. Стал размышлять. Вот, думаю, какое дело-то. Никогда раньше так не думал. Считал, что это все политика. Эмили, моя жена, недовольна. Теперь тебя за вороты. В кое то веки работу получила, теперь выгонят. Женщины они ведь не понимают. Ты бы, говорю, послушала, что хозяева насчет профсоюзов говорят. Раз уж они так их ненавидят... «Значит, ясно!» Оба давились от хохота, а Жен с гордостью посмотрел на профсоюзный билет. «Политика?» — переспросил шофер. «Профсоюз — это не политика». «Ну, а если бы политика?» «Что ж из этого?» — ответил Жен.